Но теперь мне стало ясно, что это ограды разных участков, прилегавших друг к другу. Заборы были разной высоты, из разного материала, но смыкались друг с другом так, что ограждение выходило сплошным, без малейшего просвета. Подойти к дыре по поверхности земли было нельзя. «Внимание!» — скомандовал Митро. «Делай, как я!» Выгнув крылья, он спустился к краю сетки, Затормозил почти до полной остановки, изящно перегруппировался в воздухе и нырнул под ее край. Я последовал за ним и, пролетев притирку к заросшему травой обрыву, ухнул в пропасть. Там было прохладно. На скалистых стенах кое-где росли трава и кусты. Пахло можжевеловым дымом или чем-то похожим. Я чувствовал множество отверстий и расщелин в камне, но не видел их. Виден был только одинокий огонек на стене обрыва. «Видишь лампу?» — спросил Митра. «Тебе туда, а я доберусь один». «Тут трудно заблудиться. И потом ты теперь не один. Я хотел спросить, что он имеет в виду, но он уже летел вверх. Тут я заметил, что в шахте появился еще один вампир. Он разминулся с Митрой у края пропасти и теперь снижался. Я сообразил, что мне надо быстрее садиться, потому что лететь в узком пространстве вдвоем будет неудобно. Это было неудобно и одному». Я двигался, как пловец в бассейне, долетев до одного края, переворачивался и летел к другому, постепенно снижаясь. Вскоре я спустился к источнику света. Он был скрыт полукруглой аркой. Перед ней была небольшая площадка над пропастью, на которую падал желтый электрический луч. Здесь, похоже, мне и следовало приземлиться. Я несколько раз пронесся от одного края расщелину к другому, прикидывая, как это сделать. Крылья второго вампира шелестели всего в нескольких метрах надо мной, и я стал всерьез опасаться, что мы столкнемся. Надо было спешить, и я решил довериться инстинкту. Оказавшись точно над площадкой, я затормозил до полной остановки в воздухе, сжал крылья в кулаки и упал на их роговые костяшки. Движение вышло очень ловким, но слегка патетическим. Я оказался в какой-то молитвенной позе, словно преклонил колени перед алтарем. Почти сразу же второй вампир с шорохом приземлился рядом. Я повернул голову, но увидел только его черный силуэт. Вокруг было темно, тихо и сыро. Впереди была арка, вырубленная в камне За ней горела слабая электрическая лампа в плафоне желтого стекла в виде надрезанного крестом апельсина. Она не столько рассеивала тьму, сколько подчеркивала ее. Под лампой была дверь. Она сливалась по цвету со скалой, и я заметил ее только тогда, когда она стала медленно поворачиваться внутрь. Она открылась, но в черном прямоугольнике проема никто не появился. Несколько секунд я колебался, не зная, что делать, то ли ждать приглашения, то ли войти внутрь. Потом я вспомнил про приветствие, которое мне надо было произнести. Похоже, было самое время это сделать. Повторив его про себя, чтобы не ошибиться, я громко сказал. «Рама второй в Хартланд прибыл». Я понял, что произнес ту фразу своим нормальным человеческим голосом. Я посмотрел на свои руки и увидел обычные человеческие кулаки, упертые в камень пола. Мой шикарный пиджак был разорван на рукаве и испачкан сажей на локтях. Кроме того, на моей левой кисти была свежая царапина. Я поднялся на ноги. «Гера Восьмая в Хартланд прибыла!» Я повернул голову. Рядом со мной стояла та самая девочка с фотографией. Она была выше, чем я думал, худая, в темных штанах и такой же майке. На голове у нее была уже знакомая мне взрывообразная копна волос. — Ну что? — сказал из темноты голос Эннлиля Маратовича. — Добро пожаловать, мой скромный Хамлет, ребята, раз уж прибыли. И в комнате впереди зажегся свет. УМ-Б В Хамлете Энлиля Маратовича не было никакой мебели, если не считать лестницы стремянки. Обстановка была аскетичной, подушки скучного серого цвета на полу, выдержанная в такой же унылой гамме круговая фреска, изображавшая похороны неизвестного рыцаря, его провожало в последний путь множество достойных господ в кружевных воротниках, а сам мертвец был одет в черные латы с рассеченной грудной пластиной, над которой парил в воздухе светящийся синий комар размером с хорошую ворону. На высоте моих плеч находился широкий медный обруч, прикрепленный к потолку тремя штангами. Он занимал почти всю комнату. Почему-то при первом взгляде на это металлическое кольцо делалось ясно, что передо мной очень древняя вещь. Энлиль Маратович висел головой вниз, зацепившись за обруч ногами и скрестив руки на груди.